Глава восемнадцатая. Ролли, Северная Каролина, воскресенье, двадцать первого июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан не могла уснуть. В мыслях и без прерыв накрутился диалог с агентом Майклсом. В голове возникали ужасы, сопровождавшие ее похищение у биологических родителей и продажу ничего не подозревающей паре, которая так отчаянно нуждалась в ребенке, что решилась пойти. в обход легальных каналов. Слон не держала зла на своих родителей, она любила их и всегда будет любить, но она также чувствовала необычное притяжение к Престону и Анабель Марголес и растущую потребность выяснить, что с ними случилось. Она откинула одеяло в сторону и встала с кровати. На часах было полтретьего ночи. На кухне она схватила телефона и написала короткое сообщение Джеймсу, специалисту по генеалогии. «Джеймс, ты можешь как-нибудь раздобыть домашний адрес Норы Марголис? Это та женщина, ДНК мужа которой совпала с моей. Просто любопытно. Слоан». Она открыла свой ноутбук, готовясь потратить еще один неприятный отрезок времени на чтение информации о семье Марголис, смерти Сэнди Стаммеса и загадочном ДТП в 1995 году. Но прежде чем она успела это сделать, пришло ответное сообщение от Джеймса. Слон, как администратор сайта, я имею доступ к личной информации пользователей, но я могу потерять работу, если поделюсь ею с тобой. Кроме того, по моему скромному мнению, заявиться на порог своей тети и объявить, что твой профиль ДНК совпадает с профилем ее пропавшей племянницы, звучит как очень плохая идея. Слон напечатал ответ. «О, Джеймс, в этом смысле поезд уже ушел. Если ты не можешь дать мне ее адрес, есть ли у меня другой способ связаться с ней?» Ответ последовал мгновенно. «Да, ты можешь отправить ей прямое сообщение через сайт». Слоуан уставилась на телефон и снова подумала о своих биологических родителях. Она взяла одну из распечатанных страниц, лежавших на ее кухонном столе. На ней красовались Престон и Аннабель Марголес. Было трудно представить их в качестве родителей, поскольку девушка на фотографии была моложе нынешней Слоан, и все же вид этой молодой пары тронул ее сердце. Ей было жаль Престона и Анабель, чью двухмесячную дочь украли и продали через черный рынок усыновления. Одному Богу известно, что с ними случилось. Слоан снова посмотрела на телефон и напечатала короткий ответ Джеймсу: "Спасибо". Решительно и твердо она вернулась к ноутбуку и открыла страницу своего профиля, ваше родословное. Прежде чем у нее появилась возможность получить доступ к генеалогическому древу, созданному Джеймсом, и найти профиль Норы Марголес, словно заметила красный кружок в правом верхнем углу экрана, указывающий на то, что какой-то пользователь отправил ей сообщение. Ее желудок сжался. Она кинула взглядом квартиру и потратила мгновение, чтобы стряхнуть ощущение чьего-то присутствия. Наконец она нажала на сообщение. Дорогая Слоан, меня зовут Нора Морголес, и я рискую предположить, я вижу, что ваш профиль совпадает с профилем моего мужа Элиса, что указывает на то, что вы его племянница. Такой странный вопрос, но в свете новостей, которые правоохранительные органы сообщили нам всего пару дней назад. «Вы Шарлотта? Нора». Профиль ДНК Слоуан был общедоступным. Это единственный способ, с помощью которого Джеймс мог настроить учетную запись, чтобы найти совпадение с другими пользователями. Нора Марголес была проинформирована об этой связи, когда профиль ДНК Слоуан совпал с профилем ДНК семьи Марголес. Вероятно, это было единственное совпадение, полученное Норой Марголеса за последнее время. И если ФБР сообщило семье, что найдена Шарлотта Марголес, не нужно быть опытным детективом, чтобы сделать соответствующие выводы. Достаточно быть активным пользователем генеалогических сайтов, таким как Нора Марголес. Слон несколько минут смотрел на сообщение, а на понятие не имело, к чему приведет вся эта ситуация. Внутри нее бурлило растущее чувство долга, которое призывало ее разобраться в том, что случилось с ее биологическими родителями много лет назад. Она достала из сумочки визитку Эрика Стамоса и быстро набрала сообщение. «Эрик, это Слуан Хастингс. Кажется, я нашла способ проникнуть в семью Марголес».